В программе «Христианские чтения» мы продолжаем читать книгу Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня слушайте 57 седьмую программу. Вот и вечером маркиз Арана повез пана Николая в Падалин. Аурелий надеялся, что он там скорее найдет покой. Маркиз старался отвлечь и утешить старика, но ему это не удавалось. Именно потому, что пан Николай был вдали от своей любимицы, в тишине одинокого замка перед ним часто всплывали картины короткого Счастье внучки весь мой дом вымирает я остаюсь одиноким и покинутым мой старший сын адам умер женой моя дочь Наталья умерла мой сын Фердинанд который мог быть счастливым отцом умер в беде и горе и теперь Еще Маргита. Затронув самое больное место своего сердца, он снова и снова жалобно повторял. О, Фердинанд, сын мой, почему я не умер вместо тебя? Но ты умер, а я все еще здесь. Скорбными были слова старика. Он не замечал внутренней борьбы маркиза Арана, стоящего у его постели на коленях, не слышал его молитвы. Он даже не обратил внимания на то, что маркиз быстро поднялся и ушел в свою гардеробную комнату, где он умылся, вынул из потайного ящика богатое польское платье и надел его. Пан Николай пришел в себя только тогда, когда рядом на польском языке прозвучали слова «Отец, прости своего несчастного Фердинанда!» Старик ошеломленно умолк, а затем из его груди вырвался крик. «Фердинанд, сын мой! Я жив, отец!» Пан Николай словно окаменел. Перед ним стоял, хотя и сильно постаревший, его сын, и говорил с ним на польском языке, но голосом маркиза Арана. Отец, это я, твой Фердинанд, который тебе однажды поклялся вернуться либо владельцем под Алина, либо никогда. Я действительно жив, в этом ты можешь убедиться. Я только перед тобой снял одежду маркиза Арана. На этот час я... Как бы встал из могилы из обвения, но только на этот час. Мне не сдобровать, если меня кто-нибудь таким увидит. Но я хотел успокоить тебя любой ценой. Я хотел из твоих уст услышать прощение. Дай мне его, отец мой, и твой Фердинанд снова уйдет. Чувства, которые овладели в этот момент отцом и сыном, описать невозможно. Когда первое волнение улеглось, старик ласкал своего сына, как когда-то в детстве. Оба плакали. «Мой родной Фердинанд, теперь ты все мне расскажешь, не правда ли?» «Да, отец. Как ты знаешь, Хельмар и я на корабле заболели. Перед своей смертью он отдал мне свои документы и попросил... Вместо него отправиться в Каир. У нас не было другого свидетеля, кроме Бена. А он нас обоих любил. После долгой борьбы я, наконец, согласился и пообещал вместо него отправиться в Египет. Бен достал раствор, при помощи которого мое лицо приобрело темный оттенок. Хельмар долгие годы был на чужбине. И можно было предположить, что никто не заметит подмены. Так и случилось. Когда мы, похоронив его, как Фердинанда Орловского, прибыли в Каир, моя внешность никого не удивила. У него была невеста, но ее родители не знали его в лицо. Его невеста стала моей женой, и я вступил во все владения и права. Моя жизнь была сплошным обманом. Я жил словно на вулкане, но никогда не бывало так, как теперь, когда я уступил своей дочери и приехал сюда, куда тянуло меня мое сердце. Особенно с того момента, когда я узнал, что ты жив. Здесь я нашел своего отвергнутого сына, перед которым я не могу открыться, ибо Фердинанд Орловский не может Воскреснуть из могилы, если не хочет запятнать память Хельмара-Арана ужасным скандалом. Я поднялся слишком высоко. «Вот, отец, я все тебе рассказал». Радости отца не было границ. На другой день в горке после возвращения пана Николая все должны были бы заметить изменения, происшедшие с ним. Но когда он пришел, там как раз царила неописуемая радость. Маргита пришла в сознание. Кризис ночью миновал, и жизнь ее была спасена. Когда Тамара в восторге прильнула к дедушке, он так крепко, прижал ее к своему сердцу и расцеловал, что Тамара в недоумении посмотрела на него. Но этот порыв его радостных чувств связан с Маргитой, объяснила себе Тамара. Я всем вам доставила так много забот и хлопот, смущенно говорила Маргита. Простите меня. С какой радостью они ее простили, как все старались оказать ей свою любовь. Адам носил ее на руках из одной комнаты в другую. «Не бойся», — говорил он ей, — «я не опечалю тебя больше своим неверием. Теперь я знаю, что наше сокровище должно быть выше у сердца Иисуса Христа. За всю мою жизнь я не смогу его отблагодарить за то, что он мне снова тебя подарил. Ведь за мое неверие он меня... По праву мог бы наказать одинокой безрадостной жизнью. Другого я не заслужил. Это для Маргиты было лекарством. В такой атмосфере она быстро стала поправляться, как напоенный росой цветок. По ее желанию было намечено в следующую субботу собрание в Орлове. Об этом решении дали знать людям в аптеке и в, в среду Маргита получила красивый букет цветов в дорогом манжете, на котором золотыми буквами было написано «Добро пожаловать к новой жизни, твой отчим Райнер». От такой неожиданности у Маргиты выступили слезы на глазах. А почта принесла ей еще и другой букет, свитый из цветов священной поэзии. Это было кратенькое письмецо, в котором Урзин приветствовал Маргиту с выздоровлением и просил у небесного отца полноту благословений для ее дальнейшего пути. Сочиненное им стихотворение и подписанное простым именем Мирослав было таким глубоким и наполненным святой любовью, что Маргита долго его перечитывала. Затем она закрыла глаза и уснула, убаюканная чувством счастья от всей окружающей ее любви. В пятницу пан Николай пригласил гостей в горку, чтобы отпраздновать выздоровление Маргиты. Вечер был очень хороший. Маргита лишь пожалела, что ей нельзя было самой обслуживать гостей. Но это делал сегодня Адам, причем с исключительной ловкостью и любезностью. «Чуть не забыл, пан Каримский», — сказал во время ужина пан Вилье. Я был на почте и привез с собой всю почту, которая поступила на ваше имя, но я вам до сих пор не передал привезенное. Он достал журнал и два письма. Журнал был адресован пану Николаю, одно письмо – пану Каримскому, другое – Николаю. — Ах, это от Мирослава! – обрадовался Николай. — Наверное, он сообщает, что все готово к приему. Заметил Каримский и сунул письмо в карман. «Никуша, а что пишет Мирослав?» Допытывалась Тамара, когда все встали за стола и группами разбрелись по парку. Ой, Тамара, это печальная весть!» Девушка посмотрела в лицо своему жениху. «Пан Урдин, тебя печалил?» «Да, он пишет так хорошо, как только он умеет писать, но в конце...» Он мне сообщает, что обстоятельства вынуждают его оставить подгород и наш дом. Он благодарит меня за всю любовь, которой, как он пишет, я его осчастливил. Последний абзац очень печален, заметно, что ему было тяжело его писать. Я не могу дождаться, чтобы отец прочел свое письмо. Может быть, в нем объяснение намерения Мирослава? Так пойди к нему, не куша, Отзови его в сторону». Никуша подошел к отцу. «Что ты хотел, Никуша?» спросил Каримский, через некоторое время обнимая сына. «Отец, ты уже прочел письмо Мирослава?» «Нет. А что?» «Тогда прочти его, пожалуйста». Каримский удивленно развернул письмо. В нем было еще одно, адресованное Аурелию. Затем он начал читать, держа письмо так, чтобы и Никуша мог видеть. Многоуважаемый пан Каримский. Все приготовления закончены. Дом убран так, что в нем в любой час может состояться семейное торжество. Аптеку мы, по вашему желанию, сразу же привели в порядок. Все медикаменты мы подписали новыми этикетками. В присутствии Генриха я открыл новую книгу. В нее все заносится с точностью и неясностью исключены. Мы привели также в порядок и лабораторию. С врачом я просмотрел все счета. Тем самым моя работа у вас, пан Каримский, закончена. По контракту я обязан заявить об уходе за два месяца вперед, однако обстоятельства вынуждают меня оставить вас уже теперь. Простите меня за это. Но неприятностей из-за невыполнения моего долга в вопросе увольнения у вас не будет. Замену вы легко найдете, если Генрих вас не устроит. Я же дольше оставаться не могу. Бог с вами, пан Каримский. Да благословит вас Господь, Во всем живите счастливо и примите за все сердечную благодарность от уважающего вас и преданного вам Мирослава Урзина. «Что это значит, отец?» — повернулся Николай к Каримскому. «Не то, что он пишет, это глупости, а что он тебе написал. И со мной он тоже прощается. Не беспокойся, Никуша, из этого ничего не выйдет. Он не знает, что мы завтра приедем. Я с ним поговорю, и у него пройдет желание оставить нас и искать новые связи. Завтра утром я дам ему телеграмму, чтобы он нас встретил». Если он уже упаковал чемоданы, то пусть их распакует. Ему это, наверное, не так трудно сделать, как это было бы нам. Не говори так, отец. Мне это больно слышать. Какой ты странный, Никуша. Ты не понимаешь, что и его чемодан будет полнее, когда он станет владельцем аптеки Золотой Лилии? Каримский опять принял Свой надменно веселый тон, но у Никуши так болела душа, что он с трудом мог улыбаться. Отец еле уговорил его вернуться к остальным. Позже Каримский присоединился к старшим и с непринужденным видом принял участие в общем разговоре. В это же самое время Аурелий, уединившись, читал Своё письмо. Дорогой Аурели, Из твоих рук я зимой принял аптеку, Поэтому теперь я хочу и вернуть её тебе. Пусть Генрих всё тебе покажет, И, пожалуйста, возьмись за евангелизацию в подгрыде. У тебя достаточно образования и сил нести благую весть и великим людям этого мира. А нам, малым людям, благая весть особенно нужна, чтобы было чем утешиться в бедности, скорбях и одиночестве. Я надеюсь, что и Никуша не будет молчать. Однако ты подай ему пример. Тебе это будет легче. Очень хотелось бы, еще поговорить с тобой. И мне тяжело уходить, не простившись со всеми вами. Но о чем я говорю? Все вы оказали бедному Мирославу много любви. Да вознаградит вас Бог за это. Бог с тобой до горя свидимся. Твой Мирослав. Аурелий смял письмо. Что за странные мысли? Ты хочешь убежать от нас? И так как ты не пишешь куда, легко может случиться, что мы потеряем твой след. И тогда действительно мы свидимся у ног Христа. Но из-за этого ничего не выйдет, мой бедный Мирослав. Дядя заслужил, конечно, чтобы ты удрал от него, и он навеки остался бы твоим должником, однако ты в нужде. Об этом говорят мне твои слова, чтобы было чем утешиться в бедности, скорбях и одиночестве. Но подожди еще немного, все это кончится для тебя. Аурилий велел позвать Маркиза, и долгий разговор между ними закончился к удовлетворению обеих сторон. Солнце зашло, Заолело вечерняя заря. Прекрасный день, обрадовавший немало сердец, склонился к исходу. Лучами заходящего солнца Он посылал также свой прощальный привет блуждающим во мраке людям. На станции «П» остановился скорый поезд. Проводник открыл дверь вагона первого класса и с интересом смотрел вслед группе людей, выходивших из него. Господа с вниманием и заботливостью сопровождали дам. К ожидавшим их экипажам это орловские шептались стоящие вокруг люди другие заметив чернокожего слугу добавляли а это чужие из-под через несколько секунд дрожки унесли прибывших от любопытной толпы один экипаж около города свернул в сторону взяв направление к аптеке. Сидевший в нем аптекарь Каримский помахал остальным на прощание шляпой. Вечерняя заря освещала его дом, сказочной красотой сверкали окна. Дверь аптеки была уже заперта. И когда Каримский зашел в дом, он услышал музыку и пение. Каримский, облегченно вздохнув, улыбнулся. «Это лучшее доказательство того, что он ждал меня», – пробормотал он в полголоса. Он пошел на эти звуки и пришел в наполненный людьми зал. Каримский сел у дверей так, чтобы тяжелый красный занавес скрывал его от глаз присутствующих, но никто и не обернулся. Одни присутствующие пели от всей души, а другие внимательно слушали пение. Тебя зовет Спаситель сам. Стою У двери и стучу. В твоем я сердце Жить Хочу. Могу ли войти к тебе В твой храм? Несет прощение он Грехам И хочет мир в тебе Излить. Он просит Дверь лишь отворить. ли войти к тебе, к твой храм. На Каримского эта песня своим текстом и печальной мелодией произвела неприятное впечатление. Он нахмурился. Пропели третий куплет. Не вечно будет умолять, Тебя к себе его принять. Внимай же, друг, Его словам. Могуль войти К тебе, В твой храм. Урзин, Которого Каримский до этого момента не видел, Подошел к столу, Чтобы помолиться. И когда он опустился на колени, Отблеск вечерней зари Осветил его. Каримский не мог оторвать глаз от его лица. Ему казалось, что он такое лицо уже когда-то где-то видел. На молитву молодого человека он не обращал внимания, но текст, который Урзин сначала прочел, ему запомнился, так как он был очень краток. Ко мне обратитесь и будьте Спасены все концы земли. Мои дорогие друзья, Начал Урдин, окинув всех присутствующих взглядом. В необычный час мы собрались, ибо завтра у меня уже не будет возможности с вами говорить. Так как я еще сегодня ночным поездом намерен оставить подгород, я хотел бы проститься с вами и передать предложенную мне Господом весть. За время, которое вы могли проводить вместе со мной, здесь, вместе мы с вами, вокруг Слова Божия, я непрестанно вас просил, примиритесь с Богом. И о том же я вас и сегодня хочу просить. Но здесь есть и такие, к которым я сегодня обращаюсь в первый и в последний раз. И я прошу выслушать меня внимательно, ибо это мои последние слова к вам. В собрании среди присутствующих возникло движение Послышался шепот, но вскоре уже все успокоилось. Каримский, неприятно удивленный, смотрел на своего провизора, и лицо его становилось все мрачнее. «Значит, он всерьез намеревается уйти. Но я не хочу, чтобы он ушел. Ему нельзя уходить». Сначала он был так занят этими мыслями, что и не слышал слов проповедника, но потом прислушался. Обратитесь к Иисусу. Я пришел сказать вам, что Он вас любит. Нет нигде, ни на небе, ни на земле другого средства спасения от грехов. Не думайте, что вы сами можете что-то исправить. Никакой грех не справляется. И если он не прощен, он влечет за собой целые горы новых грехов. Поэтому обратитесь к Нему. Он исцелит вас. Серьезно и проникновенно звучали слова молодого проповедника. Он указывал на свет и на мрак, на путь к спасению и на путь к погибели. Я знаю, что многие из вас еще не примирились с Богом, что вы сегодня не примиритесь с ним, и это мне причиняет боль, ибо вы идете в погибель, хотя и для вас приготовлены венцы славы, я вам все сказал, что мне было поручено, тем самым работа моя закончена, я указал вам на спасителя и на спасение, на губителя и на погибель, теперь Выбирайте сами. Бог с вами.